Согласен, это ужасно. Но нельзя отчаиваться. Мы обязаны позаботиться о том, чтобы справедливость восторжествовала. Он сокрушённо вздохнул. Я пришёл, чтобы спросить вас, сэр. Составили ли вы уже представления об этом деле? Потому что, видите ли, подняв голову, Он о взглянул на сочащиеся дождевыми каплями кроны деревьев, потом продолжил с надрывом. Видите ли, моё собственное расследование привело меня к определённому выводу, выводу, который вызывает у меня отвращение. Я угрюмо кивнул и сказал с горечью: Боюсь, вывод ваш правлен. Если 4 дня назад всё это казалось самым чудовищным преступлением, какое только можно вообразить, то сейчас можно утверждать, правда, ещё более ужасно. Как такое вообще возможно, сэр? Инспектор страшно побледнел. Как могут случаться подобные вещи? Даже после стольких лет службы я никак не могу этого понять. Он замолчал и отвернулся. — Это и впрямь шокирует. Словно мы с вами заглянули в черную бездну, — тихо сказал я. — Но, увы, у нас нет выбора. — Ну, если бы речь шла о каком-нибудь сумасшедшем прохожем, я бы мог еще как-то понять... Но это я просто отказываюсь верить. А боюсь, придётся, сказал я. Мы должны признать, случилось именно то, что случилось. Вы в этом уверены, сэр? Полностью. Он смотрел на ряд домов, видневшихся вдали за простиравшимся перед нами полем. Я хорошо понимаю, что в подобные минуты человек чувствует себя совершенно обескураженным, добавил я. Но, если позволите заметить, хорошо, что вы не последовали совету отца. Ведь такие люди, как вы, инспектор, редкость. И мы, кому выпало на долю бороться со злом, мы, как бы это лучше выразиться, мы шнур которым скрепляют планки деревянных жалюзи. Если мы окажемся недостаточно прочными, всё рассыплется. Инспектор очень важно, чтобы вы продолжили работу. Он помолчал ещё, а когда снова заговорил, я был ошеломлён жёсткостью его интонации. Я лишь маленький человек, сэр. Поэтому останусь здесь и сделаю всё, что смогу. Я приложу все силы к борьбе со змеем. Но эта тварь многоголова. Вы отрубаете одну голову, а на её месте вырастают три новые. Вот как это мне представляется, сэр. Становится всё хуже и хуже с каждым днём. то, что случилось здесь эти бедные дети. Он повернулся ко мне, и я увидел его перекошенное гневом лицо. Я лишь маленький человек, повторил он. Если бы обладал большим влиянием, тут он осуждающе, в этом не было никаких сомнений, посмотрел мне прямо в глаза. Если бы я обладал большим влиянием, уверяю вас, сэр, Я бы не колебался. Я вырвал бы его сердце. Вырвал бы его сердце? Да. Сердце змея. Вот что я сделал бы. К чему тратить драгоценное время, отрубая его многочисленные головы? Я бы немедленно отправился туда, где спрятано его сердце, и растоптал раз и навсегда, пока... пока... ему не хватало слов, и он замолчал. Не помню точно, что я ему ответил, вероятно, пробормотало нечто вроде... Что ж, это было бы весьма похвально, и отвернулся. Был еще один случай. Прошлым летом, когда я посетил Королевское географическое общество... чтобы послушать лекцию Мортимера. Выдался очень тёплый вечер. Аудитория, насчитывавшая около сотни человек, состояла из персонально приглашённых лиц, представлявших разные слои общества. Среди прочих я узнал некоего лорда, члена либеральной партии и знаменитого Оксфордского историка. На протяжении более чем часовой лекции профессора Мортимера публика продолжала пребывать. Лекция на тему "Представляет ли нацизм угрозу для христианства?" была полемической попыткой доказать, что всеобщее избирательное право опасно ослабило роль Британии в международных делах. Когда в конце предложили задавать вопросы, В аудитории вспыхнул ожесточённый спор. Не по поводу высказанных профессором о мортим идей, а по поводу вступления немецких войск в Рейнскую область. О нашлись как страстные хулители, так и страстные защитники Германии, но я была настолько измотана неделями напряжённой работы, что даже не пытался следить за ходом дискуссии. Наконец нас пригласили перейти из лекционного зала в соседнее помещение, чтобы освежиться напитками. Эта комната оказалась явно мала для такого количества приглашённых, и когда я появился в ней, а я, разумеется, вошёл в числе последних, люди стояли в ужасной тесноте. Как сейчас вижу картинку, полные женщины в передниках Яростно расstalkивая гостей, пробиваются через толпу с подносами, уставленными бокалами с хересом, а серая, похожая на птиц профессора, разбившись о на пары, о чём-то беседуют, слегка откинув головы, чтобы держаться на некотором расстоянии друг от друга. Я ещё невозможным, доля оставаться в такой тесноте и стал пробираться к выходу, когда кто-то вдруг тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидел улыбающегося Кенона Морли, священника, оказавшего мне неоценимую услугу в расследовании недавнего дела, и так что мне не оставалось ничего иного, как остановиться и вступить с ним в беседу. Какой восхитительный вечер, сказал он. Поистине, я получил пищу для размышлений. Да, очень интересно. Но должен сказать о мистер Бэнксе. Заметив его в вас в зале, я очень он надеялся, что и вы что-нибудь скажете. К сожалению, я сегодня очень устал. А кроме того, тут многие, похоже, знают о предмете гораздо больше, чем я. Ах, ерунда, ерунда, рассмеялся он и похлопал меня по манишке. Потом он наклонился поближе, возможно, кто-то проходивший сзади просто подтолкнул его, так что наши лица оказались всего в нескольких дюймах одно от другого, и сказал: "Если говорить откровенно, меня немного удивило, что вы не испытали потребности вмешаться". Все эти разговоры о кризисе в Европе вы ссылаетесь на усталость, вероятно, просто из вежливости. И тем не менее, я удивлён, что вы оставили всё это без ответа. Оставил без ответа? Я хочу сказать, простите великодушно, что кое для кого из собравшихся здесь сегодня господ Вполне естественно рассматривать Европу как эпицентр водоворота событий, но вы-то, мистер Бенкс, вы-то, разумеется, знаете правду. Вам известно, что на самом деле нынешний кризис берёт начало совсем в другом месте. Я неуверенно посмотрел на него и сказал: "Простите, сэр, Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Да будет вам, будет. Он, понимающий, улыбнулся. Вам это известно лучше, чем кому бы то ни было из здесь присутствующих. Но, сэр, я действительно понятия не имею, почему вы считаете, будто мне в этом смысле известно нечто особое. Да, за минувшие годы я расследовал немало преступлений и... И, возможно, у меня есть общее представление о механизмах проявления зла, но насчёт того, как сохранить баланс сил, как разрядить жестокий конфликт амбиций в Европе, на этот счёт, боюсь, у меня нет сколько-нибудь стройной теории. Нет теории. Возможно, Кеннэн Гаморли не переставал улыбаться. Но зато у вас есть, если можно так выразиться, особое отношение с тем, что по сути дела является источником всех наших нынешних тревог. Бросьте, дорогой мой, вы прекрасно знаете, о чём я. Вам отлично известно, что этот тайфун зародился вовсе не в Европе, а на востоке, в Шанхае, если быть точным. в Шанхае, запинаясь, повторил я: "Да, уж, вероятно. Полагаю, в этом городе действительно существуют определённые проблемы. Вот именно, проблемы, и тому, что некогда была проблема локальной, позволили разрастись. С годами этот яд распространился по всему миру." пропитал всю нашу цивилизацию, но вам-то об этом незачем напоминать. Полагаю вы согласитесь, сэр, сказал я, не стараясь далее скрывать своего раздражения, что многие годы я усердно трудился, желая сдерживать расползание преступности и зла везде, где эти явления себя обнаруживали. Я, но, разумеется, возможности мои ограничены относительно того, что происходит в столь отдалённых местах. Вы, сэр, безусловно, не можете ожидать от меня Аха, ставьте. Будет вам. Я почувствовал, что теряю терпение, но как раз в этот момент, протиснувшись сквозь толпу, к моему собеседнику подошёл поздороваться другой священник, канона Морли. представил нас друг другу, однако очень скоро я воспользовался каким-то предлогом и удалился. Было и ещё несколько подобных эпизодов, возможно, не столь ярких, тем не менее повторявшихся на протяжении довольно долгого времени и подталкивавших меня в определённом направлении. И, разумеется, была встреча с Сарой Хеммингс. а на свадьбе у Дрейка Вотсов